Когда Софья миновала очередной из нечастых фонарей, чья-то длинная тень легла ей под ноги. Она обернулась, несуразная фигура была совсем близко. «О, Господи!» — непроизвольно вскрикнула она и бросилась бежать. Волк уже подъехал к метро таганская когда бок не просто зачесался, а будто взорвался неожиданной болью, будто лопнул фурункул. — О, Господи! — испуганно пискнула татуировка Софьи. — Это он! — Кто он? — грубо гаркнула женщина с креста. — Черт! Это черт! — в голосе рисованной Софьи звенел ужас. — Давай во двор, — приказал Волк. «Быстрей — Быстрей! Водитель свернул на узкую дорожку и повел машину в глубину квартала. Волк напряженно всматривался в полумрак, как будто сидел в патрульном оазе Тиходонской милиции. В слабом свете редких фонарей людей не видно, только оставленные на ночлег автомобили темнели тут и там, как туши заснувших животных. Вот детский сад, но там никого нет. Беседка тоже пуста, и в темном промежутке между домами тихо. Он знал, в каких местах наиболее часто совершаются нападения, и боялся только одного, чтобы не опоздать. Слева есть котельная с глухим темным двором. «Быстрее! Вон туда, налево!» «Прощай, Володя!» — обреченно выкрикнула рисованная Софья. «Хорошо, что я тебе надоела. Скоро меня не станет на твоей коже и в мире людей». Одновременно он увидел борющиеся фигуры, точнее, это вряд ли можно было назвать борьбой, одна тащила другую, зажимая ей рот и зажав локтевым сгибом горла. Так ястреб несет в свое гнездо оглушенную кукушку. Только сейчас под горлом жертвы еще тускло блестела Познавшая кровь полоска стали. — Быстро! Это убийца! Ночной ястреб! — зарычал волк, держась одной рукой за спинку сиденья, а другой за ручку двери. — Дави на газ! Сигналь! Дави на газ! Ошарашенный шофер был не рад, что попал в такой оборот, но двигаться ему было некуда, и он с ревом двигателя и гудением клаксона понесся по внутридомовому проезду, как гонщик Формулы-1 в Монте-Карло. Ястреб на миг остановился и отпустил жертву. Софья упала на заснеженную землю, держась за горло, отползала в сторону. Водитель резко ударил по тормозам, машина пошла юзом и чуть не сбила преследуемого, отбросив его правым бортом почти на метр. Волк распахнул дверь, выпрыгнул, как воспользовавшийся катапультой пилот, и оказался прямо перед ястребом. В полумраке белело узкое пилообразное лицо, сверкали ненавистью и дьявольским красным огнем глубоко посаженные глаза. Волк обрушился на него всей массой своего тренированного тела. Удар в челюсть, корпус, голову. Дьявольская фигура должна была смяться, как банка из-под пепси-колы под колесами грузовика. Но ничего этого не произошло. Мощные кулаки только со свистом рассекли воздух. Зато финка стремительно метнулась к лицу волка. Тот привычно подставил руку и уклонился, но снова что-то нарушило его расчеты. Выбить оружие не удалось, локоть онемел от удара, а острие промелькнуло в сантиметре от глаз. Да что такое? Он снова молотил ненавистного врага, но либо не попадал, либо кулак ощущал тяжелую плотность тренировочного мешка и почти не причинял вреда противнику. Зато лезвие сверкало перед лицом, как десятки молний. Рино дал назад, развернулся и быстро уехал. Софья куда-то исчезла. В темноте раздавались только глухие удары и хрипы двух дерущихся. Среды ног плели на снегу причудливые узоры. Самое главное, что, несмотря на свой опыт и специальную подготовку, волк не мог взять верх. Наоборот, он с трудом оборонялся. Слишком вертким и сильным был противник, слишком ловко обращался с финкой. — Доставай волыну, вали его! — панически крикнул кот. — А то он сейчас нас всех сделает! — Волк отскочил, разрывая дистанцию, сунул руку в задний карман, уцепил ловко лежащий там маленький браунинг, выставил его вперед, прямо к прущему нарожен черту. В обойме оставалось четыре патрона, и он выпустил их один за другим, целясь куда-то между грудью и животом. Вечернюю тишину разорвали выстрелы, горячие гильзы, плавя снег, закрутились по земле. Черт отлетел, поскользнулся, но все же удержался на ногах и, прорычав что-то нечленораздельное, снова бросился вперед. Такого просто не могло быть. С двух метров даже относительно слабая пуля калибра 6,35 свалит человека, а четыре пули надежно выведут его из строя. Финка опять прыгнула вперед. Волк сильно ударил ногой и удачно попал противнику в бедро, но сам потерял равновесие и не смог завершить атаку. Воспользовавшись тем, что черт пошатнулся, он сбросил расстегнутую куртку и ею встретил очередной выпад, как Матадор встречает красным плащом рога разъяренного быка. Клинок пропорол растянутую кожу и запутался в складках ткани, а волк привычно захлестнул куртку вокруг вооруженной руки. Резкий рывок, и финка вырвалась из потной кисти, сверкнув, отлетела в сторону, Зазвенело на груди кирпичей. Волк захватил обезоруженную руку, взял на излом, но почувствовал, что не сможет преодолеть бешеное сопротивление и довести прием до конца, сломав сустав. От черта противно воняло то ли хлевом, то ли преисподней. Он вырывался, как прослуживший пятнадцать лет десантник. «Мойку свою доставай, орал кот! Один раз она его сделала, и второй сделает!» Намертво зажав левым локтем горло черта, волк сунул пальцы правой в нагрудный карман, вытащил лезвие, с силой полоснул по худой жилистой шее и отскочил, чтобы не запачкаться. Черная струя брызнула на белеющий в лунном свете снег и описала полукруг, потому что черт, зажав рану, развернулся, захрипел, сделал два шага, повалился ничком, дернулся несколько раз и затих. На ватных ногах волк отошел от котельной и вернулся на дорожку. Софья уже заходила в свой подъезд. В свете фонаря он осмотрел одежду, крови на ней не было. Выстрелы не привлекли внимания любопытных. Никто не выглядывал в окна, не кричал сквозь открытые рамы, что случилось, не грозил вызвать милицию. Или стрельбу приняли за предновогодние петарды, или жители просто боялись попасть в историю, и тихо выглядывали из темных комнат через щели в занавесках. Скорее всего, верным было второе объяснение. Тяжело дыша и покачиваясь, Волк пошел прочь. Уже подходя к метро, он увидел, как с улицы, мигая маячками, во дворы въезжает белый-синий форт. Значит, кто-то все же выполнил свой гражданский долг, хотя и втихую. Волк позвонил Дятлову. «Черт, напал на Чучканову!» «Я только что его прикончил», — все еще тяжело дыша, — сообщил он. «Но светиться не хочу. Считай, что его зарезал какой-то другой маньяк. И Софью предупреди». Он отключился и пошел к остановке такси. Мимо, ревя сиренами, проехали еще две милицейские машины. Именинник накрыл стол прямо у себя в кабинете. Стакан был граненым, как положено, но не стандартного объема, а вдвое меньшего, на сто граммов. Это, конечно, являлось нарушением установленного порядка, но Дятлов не хотел развязываться, и коллеги с ним согласились. Уменьшенную посуду он наполнил, как и положено, до краев, потом аккуратно опустил две большие золотые звездочки, так что водка выптилась над краями мениском. Встав он аккуратно, чтобы не расплескать, поднял стакан, Замер на миг с отставленным локтем, потом наклонил голову и залпом выпил водку вместе со звездочками, которые, впрочем, тут же аккуратно выплюнул по одной на каждое плечо. «Капитан Дятлов звание майора представил и обмыл», — четко доложил он, и сидящие за столом восемь офицеров одобрительно захлопали. «Скоро меня догонишь, Павел Сергеевич», — одобрительно прогудел начальнику УР подполковник Иванцов. — Рад за тебя. Твоя версия полностью подтвердилась. Твои результаты вывели розыск на опаснейшего маньяка, и только головотяпство Колесова и же с ним помешало задержать этого Черенко. А я, каюсь, не проявил последовательности и принципиальности, чтобы пробить твой план. — Ладно, Виктор Сергеевич, не в тебе дело, — махнул рукой свежеиспеченный майор. Полковник Кузнецов меня понял, Логашова убедил, к генералу сходил. Я уже почти на пенсию вылетел, а он колесо в обратную сторону закрутил. Теперь я старший опера майор, буду и дальше гадов ползучих ловить и давить. Давайте за руководство выпьем, за их справедливость. — Такое редко бывает, — сказал кто-то. — Да уж. Рюмки чокнулись в очередной раз. — А кто же все-таки прикончил этого ястреба? — спросил лейтенант Замойской, заново разливая водку. — Да странно так. Сидящий рядом с именинником волк напрягся. — Похоже, один маньяк на другого нарвался, — объяснил Иванцов. — Кто бы еще перехватил ему горло бритвой? — да конечно ж перед этим долго дрались, стрелялись, в ястреба четыре пули всадили, — не унимался Замойской. Как бритва с пистолетом сочетаются? И почему его пули не взяли? Он что, в бронежилете был? Да нет, сказал Дятлов, искоса бросив быстрый взгляд на Волка. Патроны редкие, 6.35. Видно, оцерели при долгом хранении. У них уже силы не было. Две пули повернулись и плашмя легли. Одна в кость уперлась, одна по ребрам скользнула. — Хватит вам про этого ублюдка говорить, — возмутился майор Зайцев. — Давайте за Павла Сергеевича выпьем. Это человек негромкий, но дело свое знает лучше многих. Не хвастает, не кричит, в грудь себя не бьет, и вдруг раз — и дает результат. — Как водолаз, — усмехнулся Иванцов. — Почему водолаз? — не понял Дятлов. — Потому что прискска есть такая. Большое дело водолазы бесшумно делают на дне. Все рассмеялись и выпили только Дятлов держался несколько скованно. — Ты что, Паш, не в духе? — начальник Уэр заметил состояние подчиненного. — Есть такое, — отозвался майор. — Смотрю сегодня сводку, а там происшествие. Одна гражданка выбросилась с шестого этажа и разбилась в смятку. А это моя гентесса, и она внесла существенный вклад в раскрытие. — Да не обращай внимания, — выпятил губу майор Белецкий. Они же для нас не друзья и не родственники, а вроде как инструменты. — Не соглашусь, — покачал головой дятлов. — Это люди, которых мы используем, и приводим их к душевному кризису, из-за чего они пьют, садятся на иглу, режут себе вены. — Так что, мы виноваты, что наши барабаны пьяницы и наркоманы? — Опять завели ту же шарманку, — снова воспротивился Зайцев. Вы что, не можете без рабочих моментов? Пейте, закусывайте, отдыхайте!» Но почему-то отдых не клеился. Настроение у всех упало, народ стал расходиться. Вскоре Волк и Дятлов остались наедине. «Ты Володя что-то тоже сегодня не особо веселый», сказал майор, задумчиво рассматривая только что обмытые звездочки. «Сомнения мучают. Кажется, чертяк этот скоро снова объявится». «Ты бредишь?» — усмехнулся Дятлов. «Он же в морге. Обычный мертвяк, там таких десятки». «Какой же он обычный? Я с ним еле справился. Посмотри на меня и на него. Я всю жизнь тренировался, учился побеждать в бою и убивать врагов. А этот уголовник мыкался по зонам да подрывал здоровье. А я ему даже руку заломить толком не мог». «Ну и что тут такого?» «У него одна из кличек — жила, потому что жилистый весь» как переплетенными веревками тело покрыто. Справиться с ним нелегко. Об этом многие говорили. «И убить его не так просто», — возразил волк. «Я в него четыре пули всадил, а ему хоть бы что. Не берут его пули. Вот та самая бритва, которой я его однажды полоснул, взяла Мистика какая-то». «Да я же объяснял. Патроны старые». «Ерунда это, не объяснение», — махнул рукой волк. Он хотел добавить, что теми же самыми патронами прострелил уже две головы, но вовремя удержался. Почему ерунда? Да потому что я отстреливал как-то эту игрушку. Энергия выстрелов нормальная. В одном патроне нормальная, в другом ненормальная. Дальнейший спор не имел никакого смысла, и волк кивнул. Что ж, может, ты и прав. Давай прощаться, Паша. «Я решил возвратиться к себе на родину. Там родители, знакомые места. Да и уютнее в Тиходонске-то. Захочу, за 10 минут выйду на природу. Левый берег Дона, пляжи, рощи, сотни шашлычных. А тут два часа в пробках потеряешь, пока зеленую травку увидишь».